Глава вторая Вызов застал меня врасплох после ужина в коридоре Фригольда по дороге к своему отсеку. Говорящий камень заибрировал в нагрудном кармане. Я резко остановился и выпустил теплую ладонь травинки. «Иди домой, я скоро вернусь». «Что случилось? Ты куда, Сигурд?» — удивилась травинка. «Вспомнил, что нужно кое с кем поговорить». Я ответил уклончиво, потому что наши переговоры, как и саму возможность связи с Белым Дьяволом, не стоило особо афишировать. К счастью, Травинка была понятливой, а может, просто не показала виду, и послушно отправилась в наше жилище. А я быстро выскочил наружу, отыскал укромный уголок, активировал сферу тишины и, вытащив говорящий камень, поднес его к уху. «Сигурд на связи, прием!» «Хейр, приветствую тебя!» В этом голосе не осталось ничего от Марка Кассиди. И хоть тембр и не был привычен, я мгновенно узнал его, ибо тысяча раз слышал эти нотки, этот тон в своей голове. Такое невозможно забыть, как и перепутать. — И я приветствую тебя, подобной пламени, — ответил я, чуть помедлив. Разговор с помощью связь камней напоминал древний звуковой вокс, бывший на земле в ходу до того, как изобрели способ мнемонической трансляции во внутреннее ухо. Его и сейчас дублировали в некоторых системах, но пользовались немногие. И было забавно видеть, что сказочные технологии Кэл уступают обычной земной связи. Хотя, почему уступают? Наш Вокстреб волдритрансляторов и спутниковой сети, и даже сейчас не добивал, допустим, до колонии Альфа, покрывая лишь крошечную область Фригольда, а мой бывший вселенец вполне мог находиться на другом конце единства. «Надеюсь, с тобой все хорошо. Как поживает твое новое тело?» Оно Со мной. И уже опалено огнем нового восхождения. А улыбается ли незримый тебе, Хейр? Я тоже жив. И я уже не Хейр. Теперь у меня новый титул. Значит, мое знание дало нужные всходы, — ответил белый дьявол безо всякого удивления. Если дикая охота сделала тебя Риксом восходящей, то наша цель стала ближе. Но вряд ли тот, кто вернулся из домена уступил тебе титул. «Я всего лишь Танаан», — ответил я, чуть улыбнувшись. «Это достойно. Я благодарю тебя за дары, что ты оставил меня в домене. Раз мы говорим сейчас, ты нашел ответное. Слушай его пафосные речи, столь раздражающе знакомая, я поймал себя на том, что улыбаюсь. Неожиданно осознал, что соскучился по тем временам, когда мы были одним целым. Да, то сосуществование было непростым испытанием, но как многое оно мне дало. И мне...» и всем землянам. «Да, благодарю, что ты освободил дев». «Прими их в свой народ, или укажи путь, какой сочтешь верным», — ответил он. «И другие пленники Домена тоже принадлежат твоему народу. Освободи их». «Ты видел мою сагу и принял мои дары. Я не стал предъявлять претензий с исчезновением рунных ресурсов, бы это было бессмысленно. Но не оставил мне ответов» можешь ли ты рассказать в чем секрет создания рун навыков и рун порталов наши ученые не могут справиться с этим тут нет тайны, она это знание доступно всем кл и даже младшие народы владеют им я расскажу тебе и он рассказал об эфире нематериальной сущности призрачного и о печатях что можно творить из него подобно тому как из ядер фрагментов и минералов создаются символы и знаки а также о навыках и необходимых, чтобы запечатлеть тень своего навыка в новой руне. Для создания любого вида рун требовалось несколько ключевых ингредиентов. Руна-пустышка, символ и звездная кровь. В случае создания руны-предмета еще требовался непосредственно предмет. А для руны-существа само существо, готовое стать руной. Я научился создавать короткие саги. Их составляющей была осанна, сформированная с помощью ментального искусства. Но что является четвертым компонентом для создания навыка или заглянания? Вернее, понятно, что сам навык, вот только как скопировать его. Мы обсуждали эту тему с минусом, и ученый сказал, что если рассматривать навыки как адаптивную базу данных, создающую новые нейронные связи, для передачи отдельного пакета информации необходимо отделить его от общей базы. Как и каким образом оставалось загадкой. Доктор Маттелс оказался прав. Восходящий, творящий руну навык, Становился донором, жертвуя одной звездой своего навыка для создания печати, эфирного конструкта, который заключал в себя навык. Поэтому скопированный навык всегда был начального уровня, однозвездным. Создатель передавал часть себя. Можно было сделать навык и низшего ранга, например, бронзовый и серебра, но при этом требовалось семь раз отмерить, чтобы не посыпалась собственная линейка навыков. Для всего этого использовалось умение обращаться с эфиром, одним из видов измененной материи, которая являлась и не материей вовсе, а скорее энергетической субстанцией. Подобно фрагментам и ядрам, она была неотъемлемой частью восхождения. Из эфира состояли призрачные сущности и аспекты, а навыки обращения с ним открывались сразу в нескольких ветках атрибутов. В моем случае имело смысл развивать энергию, и стало ясно, что белый дьявол недаром вложил туда нашу первую серебряную звезду. «Экс-вселенец сказал, что у меня есть три пути для получения эфирных манипуляций. Первый — вкладывать руны в энергию и надеяться, что незримые откроют нужный навык. Сложность заключалась в том, что никто не мог предсказать, на какой звезде это произойдет и произойдет ли вообще. Второй — дождаться нашей встречи. Зиманди и Мурвейн имели этот навык и могли поделиться им, однако Белый Дьявол и сам не знал, когда мы увидимся в следующий раз. А третий, самый простой и короткий, Вел в вечность в контракции продавались всевозможные навыки и там можно было обзавестись нужным подобно тому как мы купили искусство торговли и еще не стоило забывать что для имплантации эфирных манипуляций требовалось иметь как минимум 5 звезд в энергии это означало что мне нужны как минимум четыре серебряных руны развития только для того чтобы соответствовать требованиям с порталами дело обстояло гораздо проще все что нужно это путевой камень созданный с помощью руна пуеводной звезды превращенный рунным искусством в печать, содержащую координаты точки, где он откроется. После объяснения Белого Дьявола мне стало мучительно стыдно за своих соплеменников. Познав логику рунного мастерства, мы были обязаны додуматься до этого сами. К сожалению, пособие для чайников система восхождения не выпускала. А с хорошими наставниками нам не повезло. Говорящая с травами знала этот секрет, но не пожелала поделиться с земной колонией. А вот копирование заклинаний, необходимое для создания боевых артефактов, оказалось гораздо более сложным процессом. Потому что нельзя скопировать саму руну. Нужно для начала превратить ее в свой навык. А большинство заклинаний требовали нереальных или специфических атрибутов для имплантации в виде навыка. И к тому же они становились слабее, в чем я убедился на собственном опыте. Выходило, что для эффективного создания заклинаний нужен восходящий, развивающий серебряные атрибуты духа для работы с заклинаниями и эфиром. Скажем так, маг-артефактор, при этом готовый переливать звезды своего навыка в изделие Становилось понятно, почему в единстве таких немного. Как и говорил мне вселенец, бронза должна быть закрыта полностью, ибо это база, а с серебра начинается специализация. Мы говорили и об ином. «Ты забрал то золото, что мы добыли в вечности, и дал мне драгоценное знание», — сказал я, невольно копируя его манеру речи. «Но и у меня есть для тебя новое знание. Однако ты учил меня, что за все в единстве нужно платить. И ты впитал науку». В тоне белого дьявола мелькнула тень сарказма. «И какую же цену ты назначишь для меня?» «Ты назначишь и заплатишь ее сам. Так и тем, чем сочтешь нужным». Затем я рассказал ему о нападении червей на Фригольте, о том, что увидел в сознании вершителя, о саге наблюдателя, о великом черве. Это было крайне важной информацией, потому что белый дьявол ненадолго замолчал, как будто обдумывая услышанное. Затем он произнес с необычной интонацией. «Это и верно, достойно небесного подвига. Значит, древнее зло еще не вырвано с корнем. Оно затаилось у костей единства». И спит, залечивает старые раны и копит новые силы. Что ж-то, ты совершил великий подвиг и большую глупость, заглянув в дитя великого червя. Тебя спасло лишь то, что владыка великого Улья не взглянул в ответ. В следующий раз просто раздави личинку, если встретишь. Не слушай их лживый шепот. Что нам делать с ним? Готовиться к битве. Ты и твой народ не убьете великого червя. И не одолеете его воинство, если не заблестит золотом. Но времени мало, и потому вам нужно найти золотых союзников. Вспомни мои слова, Танаан. Отыщи тех землян, что создали кровь истока и начали ковать новых бессмертных. Обрети силу и сделай второй шаг, чтобы просить помощи у древнего ордена истинных. Используй знания о черве, чтобы привлечь на свою сторону древних охотников и объедини свой круг чтобы защитить юное древо. В этом я скоро помогу тебе. Поможешь? Как именно? Ты скоро поймешь. Еще. Передай своему Риксу, что я могу помочь найти его драконью спутницу в вечности. Он поймет. И это будет моей ценой и ответным даром, Танаан. Я не совсем понял, о чем он, но не стал настаивать. В случае с моим собеседником это было бесполезно». Была еще одна тайна, которая касалась нас обоих, то, что я увидел в послании Эрика. Некто из Вечности подстроил нашу встречу, и Осколок Единого должен был об этом знать». «Мне известно об этом», — неожиданно ответил Белый Дьявол. «Кое-кто из Вечности пытается надеть на события свой поводок. Помнишь те слова Хранителя в храме? Все это звенья одной цепи. Кто он, этот Небесный Восходящий?» «Один из самых мерзких пауков вечности!» В голосе вселенца прозвучал неприкрытый гнев. «Хозяин контракции, хотя сам он предпочитает слово. На вашем дурацком языке это будет партнер. Ты его видел и даже одаривал. Хитрейший. Вот его имя. Я хочу предостеречь тебя, Танаан». «Слушаю. Это большая игра, где мы фигуры» а он и другие — игроки, что пытаются сорвать главный куш. Нас никогда не оставят в покое, но они не всесильны. Держи свои глаза открытыми, а руны наготове. Не заключай сделок с контракцией, не приноси клятв, о которых потом пожалеешь. Помни, вечность не едина. У нее много рук, и у них разные хозяева. Знай, что все они тянут их к истоку, и мы отрубим их все до единой и прижжем раны, чтобы не выросли новые. — Я услышал, — ответил я. — У меня есть еще одна тайна для тебя, о небесных псах, что гнали одного восходящего, но я открою ее, когда получу твой ответный дар. — Опасные тайны ты хранишь, брат, по истинной крови, — после паузы сказал Белый Дьявол. — Но будь по-твоему, как только я завершу то, что задумал, ты увидишь мои новые дары и узнаешь их. Вы еще не завладели кристалл сферы Домена? Мы собираемся найти и забрать ее. Что может нас там ждать? Только незримый знает. После расколов тех октагонах территории тьмы, мрак и холод. Но главная опасность не твари и темных земель, и создание пустоты, а те, кто знает, где спрятана кристалл сфера. Берегись их, Танаан. Келл Вечности? Эти жалкие трусливые твари вряд ли снизойдут в тёмные октагоны из своей золотой клеточки. Я вновь ощутил его ледяную ненависть. Но у них могут быть длинные руки. Я не смогу тебе помочь с этим, ибо у меня свой путь. «Куда же он лежит?» «Ты скоро услышишь обо мне», — пообещал белый дьявол. «И мы увидимся, если незримый не вытащит чёрные камни. Будь осторожен и помни о моих словах». Как мне связаться с тобой, если это понадобится срочно? Почему ты так долго не отвечал? Я ведь больше не жалкий голос в твоем разуме. В словах белого дьявола мне почудился оттенок гнева. У меня свое восхождение и свои испытания. Не жди, что я смогу ответить тебе везде и всегда. Что ж, этого следовало ожидать. Даже находясь в моей голове, он частенько игнорировал вопросы. Глупо было надеяться, что связь-камень станет нашей незримой нитью, где я смогу получать советы. «Принял. Пусть тебе сопутствуют удачи подобной пламени. Незримый любит тысячу Танаан. Пусть он посмотрит и на тебя». Разговор вышел коротким, но очень насыщенным. Он сразу обозначил наши дальнейшие перспективы. Кристалл Второй Шаг, Колония Альфа. И еще Вечность. Теперь, когда мы научимся копировать навыки, с саркофагами в домене могут воспользоваться другие земляне. Но этот клубок стоило начать разматывать сначала». Сразу после беседы со Вселенцем я связался с Миносом. Ученый, как всегда, торчал в своей лаборатории, и я зашел к нему, чтобы поделиться новостями. Доктор Матиас должен был знать о наших новых возможностях, потому что в перспективе они могли перевернуть все. И без него, без использования нашего рунного запаса, невозможно никакие дальнейшие изменения. Эфирные манипуляции были нам необходимы. С ними я мог не только поделиться с Фьюри искусством пилотирования, но и создавать навыки рунного мастерства, рунной артефакции, а также, например, биосенсорики или суперслуха для передачи другим колонистам. И не только навыки, но и эфирные печати для запечатления на артефактах, что открывало совершенно новые возможности. Например, предметы с эффектом чуткого уха для дозорных, которые можно передавать, решили бы огромную проблему. «Интересно, амиго», — сказал доктор Матиас, задумчиво покачивая головой. «Значит, эфир. Что конкретно для этого нужно?» «Для начала несколько серебряных рун развития», — сказал я, твердо глядя на него. «Придется вложить их в атрибут энергии, чтобы попробовать открыть навык эфирных манипуляций. Если получится, для копии каждого навыка мне будет необходима пустышка соответствующего ранга, а также рун развития, чтобы возместить потерянную звезду. И это не говоря о символах и звездной крови». «Амиго, ты сам знаешь, какая ситуация у нас с рунами», — задумчиво протянул Минос. «Особенно серебром». «Значит, их придётся добыть. Я не готов жертвовать своим восхождением», — жёстко ответил я. «Матиас, ты ведь сам всё прекрасно понимаешь. И если мы хотим развиваться...» «Я понимаю, Амиго», — кивнул Матиас. «Буду говорить с Риксом. У него есть возможность торговли с Наблюдателем. Если всё получится с Доменом и Скрипторумом, у нас будет много рун для обмена. Главное, чтобы хватило славы. В этот сезон Амиго с этим не будет проблемы». Что ж, он был абсолютно прав. Наблюдатель хорошо так насыпал задание Фригольду. Несмотря на победу над Пожирателем и небольшой спад активности тварей Дикой Охоты, проблем в окрестностях хватало. Они не были критичными. И учитывая выполнение от Иниэс, которая взяла на себя охрану Ростка, наши копии вполне могли заняться активной добычей рун Звездной Крови и Славы. «Я сам сообщу Риксу», — сказал Эминусу на прощание. «Для него тоже есть известия Винсент Кассиди на вокс вызова не отвечал, а дверь открыл далеко не сразу. Время было уже позднее, и я решил, что Рикс отдыхает, хотя ему это было не свойственно. Тем не менее, он открыл мне и не слишком-то приветливым голосом спросил, недовольно хмурясь. «Что случилось, Сигурд?» «Я говорил с ним», — сказал я. Кассиди понял с полуслова и подвинулся, пропуская меня внутрь. Он занял большой двухкомнатный отсек, прежде принадлежавший фламяники. И неожиданно я увидел внутри на диванчике двух девушек, которых с удивлением узнал Айхо и Неумеху. В земных комбинезонах они смотрелись совсем иначе, и если бы не необычная форма ушей и скул, вполне могли бы сойти за земных колонисток. Очень привлекательных колонисток, надо сказать. Не знаю, чем они тут занимались, но Кассиди явно неровно дышал к кабаригенкам. Говорящие с травами, та женщина из народа трав, теперь эти восходящие. Впрочем, я вполне мог его понять. «Девочки, простите, продолжим наш урок завтра», — кашлял Винсент, обращаясь к ним на едином. «Идите спать». «Доброй ночи, Сигурд». Пропела Айху на глобише, проходя мимо, а умеха была явно разочарована и не хотела уходить. Обе девушки так выразительно стреляли глазами в Винсента, что я ощутил даже смутную ревность. Какой бы урок ни преподавал им Рикс, он явно пришёлся по вкусу обеим сторонам. С девами вообще вышло забавно. Как-то так получилось, что Кассиди, один из немногих знающих единый язык, еще в домене взял их под крыло. И лично занимался их адаптацией, успокаивал, улыбался, и надо было видеть, с каким детским вниманием обе восходящие его слушали. Они были как заново рожденные дети. Хвостиком ходили за ним неразлучной пары взявшись за руки. Это смешно смотрелось со стороны. Но теперь мне показалось, что девушки не только ищут якорь в новом мире, Но и проявляют к нашему вождю определенный женский интерес. Извини, если помешал, сказал я, когда автодверь закрылась. Ничего страшного. Получил важную информацию? Я кратко сообщил ему о копировании навыков и требуемых рунах. Касьяде недовольна? Я бы даже сказал, в сирепанах будто ему опять надавили на старую мозоль. Я все понимаю, но серебряных рун у меня нет, отрезал он жестко. А если появится Сигурд? сам подумай как отреагируют восходящие если основа отдам их тебе пожалуй это действительно было проблемой Мо стремительное восхождение и так вызывало шепотки за спиной многие завидовали удачи и руномм связывая это с благоволением тестя я прекрасно понимал рикса Фригольд не может вкладывать все руны в одного восходящего даже если это имеет смысл потому что есть много подводных течений а лидер обязан быть справедливым «Если Фригольду нужен второй пилот, придется это сделать, Рикс», — сказал я. «Я смогу записать фьюри навык, пусть даже бронзовый. Но для того, чтобы я смог, нужно серебро». «Бронзу мы найдем, а вот серебро придется добывать самим», — сказал Винсент. «Я понял, что споры бесполезны». «Не потому, что я не хочу. У меня его просто нет, Доннерветтер. Но у нас есть целый серебряный домен. Понимаешь, о чем я, Сигурд?» Я усмехнулся. Сомнительный подарок. Домен со всем содержимым и так принадлежал мне. Его, конечно, стоило тщательно прошерстить, однако я сомневался, что мы обнаружим много серебряных рун. Единственный верный вариант — с измененной материей из мертвятника Азимандии. С помощью скрипторума можно наделать из нее артефактов и рун, и их продать наблюдателю. Был и второй верный вариант добычи рун, но о нем я думал с содроганием. Пора вытаскивать пленников из столбов без времени, продолжил Кассиди. Есть ещё один вариант, Рикс, сказал я. Если у Фригольда есть лишние руны, брата вечности для меня открыты. Можно провести торговый сеанс. Вечность. Винсент снова нахмурился. Это не лучший вариант. Предлагаю так: сначала испробовать иные, ну или хотя бы набрать рун для обмена, а этот оставить на крайний случай. Почему? «Нехорошее предчувствие», — коротко ответил Кассиди. «Нам всё равно придётся туда идти. Ещё он сказал, что знает, как вернуть твою драконью спутницу». «Что?» Между сросшихся бровей Кассиди возникла резкая складка, а губы плотно сжались. «Откуда?» «А, понятно, Азимандия. Руна всё ещё у неё?» «Нет. Но он сказал, что может помочь её вернуть из Вечности». «Опечно?» пять вечности буря. Кассиди со свистом втянул воздух. Эта идея понравилась ему еще меньше, чем мне. Ты, «Ты думаешь, это вообще реально? Думаю, реально. Если это действительно важно для тебя, Рикс. Это важно, Буря. Винсент выпрямился, я ощутил его волнение. Это крайне важный Сигурд. Что это за руна? Это оружие, древнее и очень могущественное произнёс Винсент, медленно и осторожно подбирая слова. «Буря! Без неё! Я бы никогда не стал тем, кто есть! Можно сказать, что она помогала мне так же, как тебе, твой друг!» «Она? Это разумное руно-существо?» «Нет, Сигурд, это не моя тайна. Скажу лишь, что я получил её там же, где стигмат», — ответил рик сурово. «Я не спрашивай больше, донорветтер!» Если её можно вернуть, мы должны это сделать. Это изменит многое. Что для этого нужно? Пока ничего. Он сказал, что поможет её найти. Нам остаётся ждать. Но я думаю, что пора самим начать осваивать вечность. Ты даёшь добро на это, Рикс? Как только вытащим Кристалл Сферу и Пленников, кивнул Винсент. Ты уже составил план операции и список нужного снаряжения? По правде говоря, у меня пока был готов только план разведывательных мероприятий. Дело предстояло не За стрелой домена находились в земли, одна из самых опасных локаций Единства. Там, в необразимой дали от света древ, царил мрак и космический холод. И атмосфера, скорее всего, полностью отсутствовала. Мёртвые октогоны, заброшенные после превращения солнца в чёрную дыру, пребывали в запустении бездну времени, и о них ходили жутковатые легенды. Требовалась нешуточная подготовка, чтобы сунуться туда. Ведь даже серебряных существ Аземандьи что-то убивало в тех местах. И нам предстояло выяснить, что именно